Скунс и гремучка Из множества видов животных Америки этих следует выделить и даже поставить рядом, хотя внешне они ничем не похожи. Гремучка это змея, а скунс небольшой с кролика хищник. Но есть у них и кое-что общее. Это коренные американцы, нигде, кроме Нового Света, они не встречаются. Еще в большей степени их роднят способы защищаться. В природе немного желающих встретиться со змеёю и с кунсом. Человек не является исключением. У них есть нелесные прозвища — «гремучка» и «вонючка», однако и тот, и другой — джентльмены. Прежде чем причинить кому-нибудь неприятность, они обязательно предупреждают. И уж если ты идёшь на рожон, пеняй на себя. Во Палачах, юго-западнее Вашингтона, мы проезжали вечером после грозы. Над дорогой стоял пахучий туман. Ароматы лопнувших почек стало земли и обмытый дождем хвоей секли из леса к шоссе. Мы опустили стекла, избавили скорость, и вдруг тишина запахов взорвалась резкой, отвратительной вонью. Петший человек, зажав нос, наверняка побежал бы. Машина, дурно пахнувший километр, поскочила за полминуты. Но мы развернулись узнать, в чем дело. Предположение оправдалось. У края дороги лежал раздавлен кем-то скунс. Любопытство превзошло отвращение, и мы, как следует, разглядели зверька. На дорогу, как видно, он вышел небоязливо, но против автомобиля его испытанное оружие было бессильным. Европейцы, переселяясь в Америку, конечно, сразу же познакомились с многочисленным в те времена зверем. Вот самые первые отзывы. Дьявольское отродье. Оно скорее белое, чем черное, и с первого взгляда кажется, что его следовало бы назвать милой собачки, но каков запах! Ни одна выгребная яма не воняет так скверно. Я полагаю, что запах греха должен быть столь же отвратителен. Писавший это священник-миссионер, как видно, получил от зверька полный заряд химикалий. Натуралист прошлого века Одигон, хорошо знавший природу Америки, пишет о Скунфе. Этот маленький, миловидный и по внешнему виду совершенно невинный зверек в состоянии с первого раза обратить в бегство самого речилого храбреца. В детстве я сам испытал подобную неприятность. Мы заметили при хорошенького совершенно незнакомого нам зверька, который добродушно обошел нас, остановился и посмотрел так приятельски, как будто напрашивался в компанию. Я не мог устоять от соблазна и в восторге поднял его на руки. Но красивая тварь прыснула своей ужасной жидкостью прямо мне в нос как громом пораженный, я выпустил из рук чудовище преисполненный смертельного ужаса, бросился бежать. Любой деревенский житель в Америке расскажет вам о бонючке нечто похожее. Одних убийственной силы запах повергал в обморок, у других открывалась рвота, третьи бежали не чуенок. Одежда после атаки скунца, две-три недели не годится для носки. Мытье, одеколон и окуривание нисколько не помогает. Радкады эти, возможно, лишь малость преувеличивает силу оружия скунца, и потому мы с удивлением раскрыли рты, увидев однажды зверька на руках человека. Было это в Ситон Вилдж, Нью-Мексика, в доме писателя Сэпом Томпсона. Один из внуков писателя по деревянной лестнице сбегал куда-то наверх и вернулся за стол, держа в руках скунца. Ничего неприятного не случилось, полосатый с пушистым хвостом зверек. Был ласков, необычайно, из рук принимал угощение, посидел на коленях одного из гостей. Нам объяснили, скунсы легко приручаются, и потому опасности нет, зверек позабыл об оружии. В природе скунс врагов практически не имеет. Он так уверен в оружии обороны, что не спешит убегать от кого бы то ни было, да и бегать-то он не слишком способен. Скунс знает, все его обойдут. Медведь, лиса, волк — никто не желает встречи со скунсом. Окраска зверька предупреждает возможные недоразумения. Белое с черным легко заметишь в лесу. Ну а если кто-либо по глупости или незнании все же приблидится, тогда атака. Однако скунс стреляет лишь в крайности. Зачем понапрасну тратить снаряды? Он обернется задом, подымет хвост, он топает ножками — Пристает на передние лапы, смотри, с кем дело имеешь. Если это не действует, пеняй на себя. Труя и мекалий, главный компонент этилмеркаптан, летит на 4-5 метров. Искус вполне понимает, что целиться надо в нос и глаза. Против человека эта защита все же неэффективна. Ружье стреляют гораздо дальше, чем две подхвостные зелезки, а мишень хорошо заметный небоязливый дикарь, отличная. Для охотятся ради меха. И некогда очень распространенный зверек, он заходил на фермы, слонялся возле поселка в Тетирь уже редок. Лет сто назад Америка ежегодно давала на рынок 4 миллиона скунсовых шкурок. К 30-м годам этого века промысел снизился вдвое. В 1954 году было добыто всего лишь 140 тысяч, а в 1961 50 тысяч скоро. Считают, наставшую редким зверь охотиться нерентабельно. Это, возможно, спасет коренного американца от полного истребления. В пору всеобщего увлечения переселять животных сконца довезли к нам и выпустили в Киргизии, Дагестане, Азербайджане и Приморье. В 1933 году около трех десятков зверьков пустили также в Усманский бор под Воронежем. Скунс нигде не прижился. Причина, как следует, не прослежена, но известно, В участии зверьков не было жизненно важных для них желез. Их удалили, поскольку скунсы предназначались для звероводческих ферм. Можно только дивиться, чего же дали от эксперимента. Решенные защитного средства, Дверек, конечно, был обречен. Небоязливый, легко заметный, он был превосходной добычей для хищников, например, для лисы. Можно представить, как топал ногами скунс, как стращал нападавших, полагаясь на артиллерию. А она не стрелял. Теперь о змеям. Гремучка предупреждает возможность столкновения звуком. Во время охоты змея безмолствует. Во всех других случаях она пускает вход по гремушку. Это сигнал. — Обойди. Если все-таки лезешь или не слышал предупреждения, змея нападает. Укус гремочки опасен. Вот запись американского натуралиста по Брэму. Я обидел индейского мальчика, который был укушен змеей. Ни одно известное индейцам средство не помогало. На мальчика было страшно смотреть. Гангрена обнажила кость на укушенном месте. Несчастный умер. Огромная доза яда — мгновенно парализует какого-нибудь грызуна, объект охоты гремучки. Но и бизону небезопасно встретить змею. Тот же натуралист сообщает. В прерии близ Миссури я заметил взрослого быка, который несся как бешеный. У него на шее за подбородком висела большая змея. По рассказам переселенцев в Америку, земля эта когда-то кишела гремучками. Индейцы постель в сооружали на колышках, а места для долгой стоянки из-за гремучек предварительно выжигали. Лишь в племени Стиуу змей почитали. Стиуу — последний слог прозвища данного племени. Надуэс Тиуу — значит «гремучая змея». Но, надо сказать, у нынешних сил было упочтение к гремучке, мы не видели. В резервации Пайрич у дощатого магазинчика молодой СИУ у нас на глазах вытащил из-за камня гремучку. Размозжив ей голову палкой, парень кинул добычу в багажник автомобиля. Но вопрос, что он с ней сделает, индейец сказал — зажарю. Индейцы, наверное, и научили переселенцев без предрассудков относиться к жаркому из змей. Нужда иногда заставляла людей за неимением лучшей дичи охотиться на гремучек. Для подобной охоты ничего, кроме палки, не надо, к тому же змея всегда себя выдает. По словам одного топографа прошлого века, гремучек в маркруте ели обычно с таким же удовольствием, как и любое свежий мясо. Сегодня мясо змеи в некоторых местах Америки считают изысканным блюдом. В Оклахоме весной, когда гремучки выползают на солнце, за глазами полными жизни и огня, за ними дружно охотятся. Облава кончается праздником с раздачей призов за лучшие экземпляры, а пойманных змей жарят и подают на закус. Однако это всего лишь экзотика. Эхо былого. В населенных местах Америки гремучие змеи теперь уже редкость, а было их, вспоминают, ужасающе много. В начале прошлого века двое охотников, запасавших целебный жир, за три дня убили 1104 гремучки. Змеи истребляли просто из-за страха и неприязней, из-за опасений за скот. Любопытно, что в этом деле колонистам на помощь. Пришли домашние свиньи, привезенные из Европы потомки вепри, в от лошадей и коров, гремучек совсем не боялись, смело на них нападали и с удовольствием пожирали. Возможно, щетина, слой грязи и жира, предохраняли свиней от яда. Неуязвимость в Хавронии довольно быстро заметили. И прежде чем оседать в облюбованном месте, колонист, как пишут, одалживал у соседа стадо свиней и пускал его на участок. В Америке много хороших книг о природе, и все же поразила двухтомная книга Клаубера, в каждом томе 700 страниц, посвященная только гремучей змее. Физиология, образ жизни, повадки, драматические столкновения с ней животных и человека, области обитания, отношения к змеям индейцев, легенды, образ гремучки в искусстве индейцев в духовной жизни, автор в своем труде ссылается на 1720 других работ, статей и книг. Какому еще животному человеком оказывалось столько внимания? А ведь это всего лишь дния, размером в полтора, редко в два метра. Мы, как следует, разглядели гремучку в диком пустынном углу северной части штата Вайоминг. Сухие холмы порожцы тут мозгвельником и колючим приземистым каптусом столь неприветливы, что люди их обошли. Холмы достались остатком мустангов и змеям. Один из нас, выслеживая мустангов, в горячах мимо ушей пропустил странный звук, походивший на стрёк от кузнечика, но громкий и слегка сглаженный — гремучка. Фотограф увидел её в полуметре от защищённой только штаниной ноги. Песня кузнечика мерещилась с этой пинутой под каждым кустом. Вторую гремучку видели позже, её обнаружил наш проводник Джин. Змея свернулась между пучками сухой травы и была в возбуждении. Носком сапога джин поддал в ее сторону мелкие камни. Мы подумали, сейчас сделает выпад. Но буровато-серое в поперечном узоре тело змеи не шевельнулось. Только репленный хвост стоял торчком, как антенна, и мелко подрагивал. Сигнал «обойдите» достиг крайнего напряжения, когда джин почти коснулся змеи сапогом. Угрожающий звук стал похоже на треск точильного круга, к которому прикоснулись с тамеской. Но стоило нам попятиться, и змея успокоилась. На рифленом хвосте гремучки Джин насчитал тринадцать колец. Каждый линька змеи оставляет роговевший валик из кожи. Особым образом сочлененные на хвосте роговые наросты и служат змее погремушкой. Хвостом о землю от возбуждения ударяет многие из животных, например, лев. Это сигнал атаки. Некоторые змеи, чтобы не расходовать яд, движением хвоста заявляют. Польсы я на готове. Гремучка пошла еще дальше. Сигнальный звуковой агрегат на хвосте тысячи лет действовал ей на пользу, но в столкновении с человеком он стал для нее роковым, ибо заметив змею, человек всегда ищет палку.